Ну и как же, Джефф сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил. Надеюсь, вы изберегли ваши деньги. Как пригодятся они вам, когда вдруг в один прекрасный день вы вздумаете переменить вашу жизнь и заняться более регулярной коммерцией? У, -у еще бы, сказал Джефф с благородными нотами в голосе. Будьте спокойны, уж я их не потеряю эти пять тысяч. Я так их припрятал, что люба. И он победоносно хлопнул себя по боковому карману. Отличные акции золотых рудников. Каждая акция доллар. Дадут не меньше пятисот процентов прибыли. Не облагаются налогом. Рудник голубого крота открыт всего месяц назад. Советую и вам вложить туда лишние доллары. Иногда, сказал я, эти рудники не... нет. — Это дело солидное, — перебил меня Джефф. — На пятьдесят тысяч долларов руды гарантировано десять процентов добычи. Он вынул из кармана продолговатый конверт и положил его передо мной на столик. — Ношу его повсюду с собой, — пояснил он, — чтобы банкир не взломал мою кассу, и взломщик не попробовал бы вытянуть его шантажом. Я стал рассматривать акции. Они были очень красивые. «Ах, это в Колорадо!» — сказал я. «Кстати, Джефф, как звали того банкира, которого вы с Биллом встретили возле станции, который потом уехал в Денвер?» «Эту жабу звали Альфред Э. Рикс», — сказал Джефф. «Вот оно что!» — сказал я. «А председатель вашей акционерной компании...» расписался на акциях «Алфредерикс». Я думал «Покажите!» — рявкнул Джефф и вырвал у меня свои бумаги. Чтобы хоть как-нибудь отвлечь собеседника от тягостных дум, я подозвал Лакея и заказал еще одну бутылку Барберы. Это было самое меньшее, что я мог сделать при таких обстоятельствах.